Глава 16. Кто украл гнома? Следующим утром. Лейла. Утро началось не с кофе. У меня плохие новости. Ральф так и не пришел в себя, сказал король, как только я переступила порог нашего импровизированного лазарета. Проклятие. Как же это не вовремя? Сейчас, когда Ральф был без сознания, любой, даже самый посредственный Макс легкостью мог обнаружить на нем печать тьмы знак того, что принц заключил договор с Иргулатом. До этого случая следы были смазанными. Ральф по какой-то причине не пользовался силой темного князя, и это упорно наталкивало на мысль, что он помогал ему не по своей воле. По крайней мере, я надеялась на это. Разговор с Фредерико окончательно развеял все сомнения. Мы уверились, что принц — злодей, но все же. Сейчас я вновь задумалась над тем, что под печатями могли скрываться и следы мощного воздействия. Вдруг кукловод использовал его не только как проводника, чтобы в открытую колдовать во дворце, но и полностью подавил волю младшего высочества. «А что говорит Варик?» — спросил Абас. Каковы шансы, что это связано с воздействием? На наше счастье, главный придворный целитель был из числа заговорщиков и пользовался абсолютным доверием Фредерику. Именно он занимался лечением принца. Чтобы Ральф очнулся, нужно снять с него темные плетения, покачал головой король. А если мы сделаем это, лезвие и шаманы, моментально почувствуют неладное и неизвестно, что они предпримут. Твари могут как сбежать с отбора и залечь на дно, так и пойти в наступление, утопив дворец в крови. Нельзя рисковать. Но и вечно держать принца в целительской коморке мы тоже не могли. Скоро его начнут искать. Значит, придется ускоряться, сказала Бас. Ускоряться переспросила я, что ты имеешь в виду. Поручим Трорину успешно организовать турнир мечников. Но ведь он должен начаться лишь на следующей неделе, — воскликнул Фредерику. У нас ничего не готово, мы не успеем. «Мы?» — нет, — усмехнулся Инкуб. «А Трорин и его семейство?» — вполне. «Нет!» «Они и так организовали больше, чем можно представить в самом кошмарном сне», — Фредерику зарычал, указав на бессознательного Ральфа. «Гномы — воплощение хаоса, но сейчас лишь они могут помочь. Нам не удастся долго скрывать состояние принца от лезвия», — сказала я. «Мне план тоже не нравится, но других вариантов нет», — вздохнула Циля. «Турнир, не турнир, но какой-то цирк гномы точно организуют, а мы тем временем раздобудем слезу вечности». «Я не знаю», — король покачал головой и обессиленно рухнул в кресло. «Не знаю, не могу сейчас трезво оценивать происходящее. Когда Варик сказал, что есть вероятность промывки мозгов, я снова поверил, что сын невиновен». Фредерико закрыл глаза, словно пытаясь собраться с духом и отринуть пустые надежды. Это обсуждалось десятки раз, и мы все понимали, что вначале принц добровольно согласился работать на Айшагиру. Его предательство было осознанным, и прощения он не заслуживал. Но сейчас, глядя на обессиленного, опустошенного короля, я молилась, чтобы мы ошиблись. Вдруг что-то упустили. И принц действительно с самого начала действовал не по своей воле. Это мы обсудим позже, сказала бас. А пока поступим следующим образом. Один из людей, Алана Сальви, продолжит изображать Ральфа на людях, а настоящего принца мы оставим здесь. Что делать с заклинанием контроля? спросила я. Если кукловод не сможет связаться со своей марионеткой, то сразу заподозрит неладное, не заподозрит, возразил Абас. Арена мечников находится под защитой Хамдара, поэтому магия кукловодов там не действует. Прекрасно, если нам удастся все быстро провернуть, кукловод ни о чем не догадается. Хорошо, я останусь здесь, прикажу выставить охрану и усилить магические щиты, чтобы нас никто не смог обнаружить кивнул Фредерику. Всего несколько мгновений, и король вновь взял себя в руки. По губам скользнула привычная ехидная ухмылка, вот только глаза, в них по-прежнему плескалась неподдельная боль и тоска. «Сейчас главное — добыть слезу вечности», — продолжил Абаз. «А для этого нам необходимо отвлечь шаманов и лезвия». «Может, стоит перенести и вылазку?» — нахмурился Фредерику. «Нет, сегодня или никогда?» — отрезал Абас. «Воспользуемся хаосом, который устроят гномы, и украдем артефакт». «Ладно», — согласился король, — «раз других вариантов нет, я помогу вам. Только попросите гномов больше не расставлять флагштоки». Я не хочу потерять и второго сына. А что с турниром?» — я попыталась сменить тему. «Кто будет сражаться вместо Ральфа? Вновь кто-то из солдат со льви?» «Нет, на этот раз выйдет Раймонд», — ответил Абас. «В магической маске его никто не узнает. А вот с Джонатаном могут возникнуть проблемы. Учитывая его состояние, он долго не продержится на арене. После того как фараон обрел владельца, должно пройти не меньше суток, чтобы сила меча стабилизировалась. Сейчас его нельзя использовать для очищения Джонатана от скверны, а состояние принца, как назло, стремительно ухудшалось. Нужно решить, кто заменит старшего принца, продолжил я. Не получится, вздохнул Фредерику. Джонни не согласится на обман турнир для него дело чести значит он вообще не должен узнать о нем усмехнулась я и как вы себе это представляете опешил король мы поручим отвлекающий маневр Силе. от нее он точно не уйдет через час апартаменты светлейший лейла Снаружи раздался чудовищный грохот. Оконная рама заходила ходуном, словно от взрывной волны. Я рефлекторно отскочила вглубь комнаты, но... «Гномы репетируют», — меланхолично отозвался Абас, не отвлекаясь от изучения карты. «В смысле репетируют?» — Ошалело переспросила я. «Это же пушки?» «Ну да». Рорин решил, что пушечный залп перед открытием турнира будет выглядеть символично. Но я уверен, что он просто решил сэкономить на салютах. М да, это в стиле гнома. А кто додумался выдать им пушки? У кого настолько не работает инстинкт самосохранения? Ядра холостые, будто, прочитав мои мысли, объявил Абас. Точно холостые? Вот прям, совсем холостые или все же наполненные цветным дымом и блестками второй вариант а ну тогда все в порядке а то я испугалась что трорин сдает позиции программа турнира уже согласована осторожно уточнила продолжая тем временем проверять заряд защитных артефактов для штурма собственной сокровищницы Фредерикус снарядил нас как на войну Дымовые шашки, кольца с мощными парализующими плетениями, амулеты, рассеивающие внимание противника, магические отмычки, сапоги для бесшумного передвижения. Конечно, все это значительно облегчало нашу работу. Но я до последнего надеялась, что нам не придется никого грабить. Только судьба распорядилась иначе. Программу турнира будут дорабатывать вздохнул Абас. Но мне заранее жаль участников. Вместо первого ритуального боя командира гвардии и архимага гном решили провести эм, торжественный выход участников, во время которого зрители должны оценить их костюмы, пластику и телосложение. Представив это, прости шепот, Шествие и костюмы, которые гномы могут выдать участникам, я судорожно закашлялась. Сомневаюсь, что хоть один мечник будет выглядеть грозно в ярко-розовых рейтузах и малиновом жилете. Надеюсь, мы успеем справиться до того, как у участников сдадут нервы, и они попытаются прибить организаторов. Вздохнула я. А гном их можешь не беспокоиться. Абас свернул карту и перешел к проверке оружия. Они и не с таким справлялись. К тому же большинство участников будут подставными. Об этом я помнила. В образе Джонатана выйдет проверенный стражник. Вместо Ральфа — Раймонд. Массовку тоже набрали из стражи, и только несколько бойцов случайно оказались настоящими. Из тех аристократов, кто действительно хотел почтить традицию и скрестить мечи с будущим правителем. Главное, чтобы Хеймдар не проклял нас за этот цирк и осквернение турнира. Сбоку раздалось тихое шуршание, и через миг из-за картины выскользнули близнецы и Глорин. «Гномы готовят эфир века, а цели злится, что ее не берут на воровское дело», — доложил Лин. Но в остальном во дворце спокойно. «Синтия уже заняла наблюдательную позицию возле хранилища», — добавил Дин. «Отлично», — кивнул Аббас. «Что с графиком патрулей?» Все до секунды совпадает с расписанием, выданным Фредерику. деловито отчитался Глорин. «Первая бригада реставраторов уже на объекте?» «Так точно», — воскликнули эльфы. Винсент и Грегори начали выносить из оранжереи поврежденные статуи. Я не сразу вспомнила, о ком речь, а после зажмурилась и мотнула головой. Друид, из-за которого случилось нашествие Альраунов, не вызывал у меня доверия. К счастью, ему помогал человек Алана. Аббас хорошенько поработал над его лицом, так что вояку никто не узнает. «Люди Ральфа ничего не заподозрили?» — уточнил мастер. «Сверившись с картами, мы выяснили, что проще всего к хранилищу подобраться через янтарную оранжерею, которую, по счастливой случайности, недавно затопило по вине гномов». Проблема заключалась в том, что Сальви контролировал не всех стражей в замке. У Ральфа была личная гвардия, и именно она охраняла подступы к сокровищнице. Дабы не привлекать внимания, мы решили переодеться мастерами-реставраторами, прибывшими восстанавливать уничтоженную потопом оранжерею. Поскольку у нас имелось подписанное обоими принцами разрешение на выполнение работ, Винсу и Грегори не должны были чинить препятствия. Конечно, патрульные все равно будут регулярно сновать, но такое прикрытие значительно упрощало работу. Стражники проверили печати и уверовали в их подлинность, заверили эльфы. Хвала девяти богам. Я до последнего опасалась, что обман Фредерику не сработает, но если замок и поныне считал его полноправным хозяином, то и печати Лича имели силу. Он с легкостью подделал роспись Ральфа, ну а Джонатан сотрудничал с нами добровольно. Хорошо тогда ждем сигнала от кимриков и выдвигаемся приказал абас а нам артефакты не полагаются облизнулся лин покосившись на разложенные перед ним магические предметы нам с братом не помешал бы этот восхитительный набор отмычек его для вас и принесли замечательно какой роскошный подарок при первой же возможности «С удовольствием протестируем его». «Вообще-то его прислали для взлома сокровищницы», — возмутилась я. «А после все нужно будет вернуть». «Леди Лейла, да ни один уважающий себя взломщик не пойдет на дело с непроверенным инструментом», — возмутился Дин. «Это как предложить мечнику выйти на смертельный поединок с чужим клинком». Шансы победить есть, но риск слишком велик. А забирать подарки назад — это, как минимум, не по-королевски, — поморщился он. Если отмычки нужно будет вернуть, мы к ним даже не прикоснемся. А вот парочку дымовых шашек я все же возьму, — добавил Лин. — И кольца с парализующими плетениями тоже, — присоединился к нему Глорин. Да-да, это очень пригодится! Оттаил Дин. А затем Троица налетела на артефакты, словно стая воронья, и не успела я моргнуть, как на столе ничего не осталось. Господа взломщики куда-то дели даже женские сапоги и кожаный корсет броню. Хорошо, что мы с Абасом сразу выбрали все необходимое, иначе остались бы без артефактов. Мяв, мяв! Мурмяв, раздалось в мыслях. «Вас понял, агент Джарван», — ответил Абас. «Мряв!» — кот оборвал связь. «Начинаем. Приготовьтесь к перемещению в изнанку». Мастер произнес короткое заклинание, и нас окутала тьма, а вдали раздался вой какого-то чудовища. «Бррр! Я впервые видела эту дорогу» жутковато, как он не боится постоянно передвигаться ею. Впрочем, мирознанки не только пугал, но и завораживал. Зловещий и дикий, смертельно опасный, он все же не был лишён и странной первородной красоты. Древний, как само время, полный безумных чудовищ и восхитительно красивых цветов. Я поймала себя на мысли, что не могу перестать рассматривать все, что находится вокруг. Но вдали вновь завыла местная тварь, разбивая в дребезги очарование момента. За мной с тропы не сходить, на светлячков не обращать внимания. Светлячков? Ох! Мимо меня шустро пронеслось светло-лиловое создание, подозрительно похожее на леди Синтию. Еще одна заблудшая душа. Только в отличие от нашей милой разведчицы, эти светлячки давно потеряли разум и личность. «А как же тот монстр?» — на ходу спросила я. «Он далеко. Если ускоримся, покинем изнанку до того, как нас заметят». «Такие воспоминания навевает!» — воскликнул Лин. «Знаете, мы с братом как-то перемещались этой тропой вместе с генералом Диэр Ривейрой, и леди Беатрисой. «Тогда нас чуть не сожрал Грайкан», — с гордостью добавил Дин. «Жуткая тварюка, скажу я вам, огромный дракон-лич, владеющий боевой магией и плюющий кислотой. Я никогда в своей жизни не бегал так быстро, зато будет что потомкам рассказать. Я до сих пор храню куртку с дырой от его кислоты», — рассмеялся Лин. Шумно выдохнув, я понеслась с такой скоростью, что едва не обогнала Аббаса. «Почти у цели!» — усмехнулся он, заметив паническое оживление в наших рядах. «Приготовьтесь!» «Приготовиться?» «К чему?» Спросить так и не успела. Мастер на бегу произнес новое заклинание, Окружающий мир мгновенно растворился, и я едва не стукнулась лбом о возникшую передо мной колонну. Сбоку раздался звук удара и приглушенные ругательство. Притормозить успели не все. «Глорин, ты жив?» — уточнил Лин. «Я ранен, но не сломлен!» — простонал гном. «А почему нельзя было так в хранилище проникнуть?» Сокровищница и хранилище окружены мощным магическим барьером. — ответил Абас: Пробираться сквозь него дорогой теней слишком опасно. Убедившись, что поблизости никого нет, мастер снял с нас иллюзию невидимости и жестом приказал следовать за ним. На подступах к хранилищу слишком много детекторов магии. Выданные Фредерику артефакты позволяли снизить их чувствительность, но использовать сложные заклинания будем только в случае крайней необходимости. Приближаемся к оранжерее, сказал Абас. Все чисто, патрульные прошли три минуты назад, отозвалась Синтия. Мы быстро пересекли розарий и пробрались в оранжерею. Пока все шло подозрительно гладко. Вы вовремя? вместо приветствия воскликнул Винс. Проход расчищен? спросил Абас. Согласно плану из оранжереи, мы должны проникнуть прямиком в малую сокровищницу, а уже оттуда — в хранилище артефактов. В этом нам должен помочь хитрый воровской портал. С его помощью можно переместиться лишь на три лиура, но при этом преодолеть любые ограждения. В нашем случае портал позволял пересечь толстые стены сокровищницы, а магия фейрауна — по-тихому пробить дыру в защитном куполе, установленном шепот. Мы пытались, — угрюмо отозвался друид. — Но возникла проблема. Какая — Какая? — нахмурился Абас. Почему сразу не доложили? — Думали, что справимся, но участок по третьим окном завалило, а грунт слишком мягкий, — ответил Винс. К тому же здесь обнаружились огромные залежи глины, и мне сложно использовать магию земли. Это еще не все. Из-за потопа под одной из статуй произошла просадка грунта, и эта махина рухнула, перекрыв все подходы. Грегори указал на лежащие неподалеку обломки. Мы начали разгребать завалы, но без магии тут работы на полдня. Да уж. Нам катастрофически не везло. Перед нужным окном рухнула не просто статуя, а монументальный мраморный постамент в пять лиур высотой. Он разбил в дребезги статуи поменьше, но сам не слишком пострадал. А у статуи только ухо и рука откололись. Грегори с Винсом оттащили обломки в сторону, заодно немного расчистили подступы к интересующему нас месту. Они хотели сделать подкоп, используя магию друида, но почва была сырой и очень вязкой. Местами виднелись лужи. В столь неподходящих условиях сделать подкоп оказалось нереально. Алин и Дин предупреждали, что если тоннель хоть немного сместится, то тут же схлопнется, и мы окажемся запертыми в сокровищнице. «И что будем делать?» — Угрюмо уточнила. Мы тщательно изучили карты и выбрали единственный участок стены, через который можно было перепрыгнуть из оранжереи в малую сокровищницу. Но теперь это невозможно. «Стража идет, предупредила Синтия. «У вас минута». Мы поспешили укрыться за уцелевшими фрагментами здоровенного колокола. Он треснул, но большая часть конструкции сохранилась. К счастью, подступы к нашему временному укрытию были изрядно захламлены, так что нас никто не увидит. Винс и Грегори принялись изображать кипучую деятельность, разгребая более мелкие завалы. Полминуты мы затаились. Солдаты молча обошли оранжерею и, не заметив ничего подозрительного, отправились дальше. Придется переносить операцию», — огорчился Глорин. «Нет, время поджимает» ответил Абас. «попробуем пробраться через часовую башню». Хм, на первый взгляд, часовая башня подходила нам идеально. Но главная загвоздка состояла в том, что она прекрасно просматривалась со всех сторон, и там постоянно сновали стражники. И если сам момент проникновения в сокровищницу мы еще могли замаскировать магией, то удирать придется уже без теневых иллюзий. А значит, мы станем легкой добычей для патрульных. Слишком опасно, возразила я, мы уже обсуждали, что драконье сердце разрушит любую иллюзию. Как выяснилось, кроме слезы вечности, нам предстояло похитить еще и корону Фредерико, украшенную тем самым рубином, за которым охотился Ергулат. Впрочем. Я закусила губу и задумчиво посмотрела на грязновато-серые залежи глины и валяющиеся неподалеку обломки статуй. «Возможно, я слишком много времени провожу в компании гномов, но вы ведь относите мусор к часовой башне?» — спросила у наших реставраторов. «Почти», — кивнул Грегори. «Целые статуи несем к башне» а мусор — ближе к посту стражи. «А наоборот, нельзя было сделать?» — опешила я. «Это случайно вышло», — сконфуженно ответил Винс. «Целые статуи тяжелее, а до башни ближе». «Ладно, главное, чтобы патрульные не восприняли это как оскорбление. У меня появилась идея, как можно по-тихому провернуть ограбление», — продолжила я. Нам понадобится один доброволец, много глины и немного удачи». «Что ты задумала?» — поинтересовался Аббас. «Готовясь к похищению, мы перебрали все возможные варианты и пришли к выводу, что из-за яркого магического сияния спрятать под одеждой слезу вечности и сердце дракона не получится. Поэтому и сокровищницы...» артефакты придется выносить в специальном сундуке. Сейчас мы прятали его в артефакте-хранилище, но едва в нем окажутся амулеты, переместить сундук в подпространство уже не получится. Магия слезы мигом разрушит его, и это было главной проблемой. Если через оранжерею мы могли удрать сундуком в руках и без иллюзии абаса, то проскользнуть незамеченными мимо поста стражи не выйдет. «Мы не будем прятаться», — усмехнулась я, «а открыто, не таясь, пронесем сундук сокровищами мимо всех патрулей». Повисла звенящая тишина. От моей идеи обалдели даже эльфы. «Мы превратим одного из нас в статую», — продолжила я, «намажем глиной, наложим легкую иллюзию, сглаживающую неровности контуров». «Зачем?» — насторожился Винсент. «По-вашему, тут недостаточно статуй? Нам нужна не просто статуя, — возразила я, — а статуя, способная менять свое расположение на постаменте. Пронесем к часовой башне один вариант памятника, а унесем другой. Только нужно взять с собой немного глины, чтобы перемазать ею сундук с артефактами». «Это будет самое дерзкое ограбление в истории Талиина», — восторженно произнес Лин. «Леди Лейла, не хотите к нам в команду? У вас обнаружились задатки гениального вора». «Нет, благодарю». «Погодите, а остальные?» — нахмурился Глорин. «Мы ведь не можем всех так таскать». «А нам и не нужно?» — ответила я остальные будут идти сзади, спрятавшись под иллюзией невидимости. Достаточно того, что кто-то один будет крепко держать сундук и проследит, чтобы он случайно не открылся из тряски. Еще одной проблемой было отсутствие на нем замка, поэтому просто поставить его на постамент, выдав за произведение искусства не получится. Да и стража может что-то заподозрить, если реставраторы начнут таскать туда-обратно глиняный сундук. «Знаешь, а ведь это может сработать!» Аббас перевел взгляд на близнецов и Глорина. «Кто из вас готов пострадать во имя искусства?» «А почему именно мы?» — осторожно уточнил Лин. «Я не могу быть статуей. Мне нужно будет накладывать иллюзию на других». «Винсент и Грегори...» Играют роль реставраторов, а Лейла девушка. А при чем тут это? – спросил гном. А при том, что мы не сможем нормально обмазать глиной одежду, поэтому нашей статуе придется полностью раздеться. Тогда кто-то из близнецов, – рассмеялся Винсент. Они долго работали танцорами под прикрытием, им не впервые раздеваться. Ну. «В принципе, я готов пострадать во имя денег и искусства», — вздохнул Лин. «Да и я тоже», — поддакнул Дин. «Прекрасно! У нас неожиданно появились аж два добровольца. А нагота...» Я осмотрелась и, заметив растущую неподалеку пальму, облегченно выдохнула. «Прикроем стратегические места листиками». «Их перемазать глиной проще, чем одежду?» «Думаю, для подстраховки лучше замаскировать вас троих», задумчиво протянул Аббас. «Что?» — взвыл Глорин. «Ни за что! Я приличный гном!» «Был приличным», — подсказал Лин, «до того, как вступил в нашу банду». «И тем не менее, довольное того, что из-за вас...» «Я сбрил бороду и стал дуеньей!» «Чем меньше участников операции будет передвигаться под иллюзией, тем меньше шансов проколоться», — напомнил Аббас. «Винсент с Грегори надорвутся, таскать нас туда и обратно». Фридерико оплатит моральный ущерб в двойном размере». «В тройном! А глины на всех точно хватит?» «Уже заинтересованно», — осведомился Глорин. «Хватит», — подавившись смешком, заверил Винс. «И пальмовых листьев хватит», — заверила я. «А это зачем?» — удивился гном. «Чтобы прикрыть наготу. Я нарву листьев и изготовлю подобие юбок. Так проще выдать вас за статую Серебряной Эпохи, скажем, работы маэстро Джелея де Сваар». «Прекрасная мысль», — одобрил Аббас. «Его дикий стиль известен не только у знатоков, но и среди обычных магов. Начинайте гримироваться, пока не вернулся патруль. Лей на тебе юбки, а мы с Винсентом и Грегори займемся поиском подходящих пустаментов. Главное, чтобы наши самодельные статуи хотя бы издали выглядели прилично и походили на настоящих». Когда Винс и Грегори будут подносить их к часовой башне, стража может проявить интерес к произведениям искусства. Но на них будет легкая иллюзия, так что все должно пройти гладко. А вот на обратном пути маскировку первой статуи уничтожат артефакты. Вся надежда на то, что патруль не захочет вновь любоваться полуголым гномом и эльфами. Мы же не прекрасных дам будем таскать туда-обратно. В теории сложностей с переносом статуи возникнуть и не должно. «Где моя юбка?» — весело воскликнул Лин, едва очередной патруль отошел на безопасное расстояние. «Держи!» «В принципе, из меня бы вышла неплохая модистка». «Ну как, мне идет?» — рассмеялся эльф. «Очень!» — заверил Винс. Замри, наконец, пока глина не отпала. Вы нашли постаменты? Спросила. Да, но целых обнаружилось только два, отозвался Абас. Поэтому близнецы будут одной статуей. Ох, бедная моя спина, горестно простонал Винс. «Не ной, мы легкие. Уж точно легче настоящих статуй, огрызнулся Дин. Лей! «Ну, что там с юбкой? У меня полотно замерзло. «Думаешь, три листика тебя согреют?» — хмыкнул Глорин. «В такой ситуации и пальмовый лист брюки», — ответил эльф. «Я закончила вторую юбку». Отдав наряд, выждала немного и рискнула обернуться. О чем тут же пожалела?» Вся надежда была на иллюзии Аббаса, иначе в то, что это статуи, не поверят даже голуби. «Забирайтесь на постамент и замрите», — приказал мастер. Эльфы моментально исполнили приказ и принялись изгаляться, копируя позы, часто встречающиеся у известных парных статуй. «Лучше бы вы прилегли, а то навернётесь», как только мы поднимем постамент, — посоветовал Винс. Едва братья попытались повторить известную поддержку из балета. Близнецы перестали кривляться и чинно усеялись на постаменте, изображая дикарей-мыслителей. Дин где-то нашел перья, вымызал их в глине и воткнул волосы. Алин взял в руки кубок. «О, вот так прям роскошно!» — воскликнул Винс. На месте стражников я бы к вам в жизни не подошел. «Ничего ты не понимаешь в искусстве», — фыркнул Лин. «Так я ж и не вор», — пожал плечами друид. «Я закончила юбку для Глорина», — зажмурившись, протянула последнее безобразие. Гном тут же приоделся и улегся на второй постамент. Кроме сундука ему выдали и бутыль, отколовшуюся от другой статуи. Минус был в том, что вместе с ней откололась и кисть предыдущего владельца. Ну, у нас же дикий стиль. Пойдет. Глорин усердно изображал шального духа виноделия, неукротимого и обожающего не только хорошо выпить, но и подраться. Не думаю, что стражников смутит такая мелочь, как лишняя рука. Готово. Апас наложил иллюзию, и наша глиняная вакханалия заиграла новыми красками. Ждем патрульных. Нужно, чтобы они увидели эти статуи здесь. А потом берите Глорина и тащите к башне». «Будет исполнено!» — воскликнули Винс и Грегори. «Кыш!» — на нас Лину села очаровательная бабочка с нежно-розовыми крылышками. Эльф тряхнул головой, и вместе с бабочкой с его лица отвалился кусок засухшей глины. — Аккуратнее! Старые произведения искусства! Весьма хрупкие! — фыркнул друид, щедро намазывая ему на лицо свежую глину. — Ты кого старым назвал? — Не нервничай, глиняные маски полезны для кожи. Глядишь, вновь помолодеешь пока сокровищницу будете грабить. Морщины пройдут, песок перестанет сыпаться. Эй, повелитель корешков, еще слово, и я тебя так омоложу, что тебя альрауны за своего будут принимать». «Стража идет», — предупредила Синтия, положив конец спорам. Эльфы и Глорин мгновенно замерли, а мы с абасом скрылись под иллюзией. «Это мой самый дурацкий план в жизни», — честно призналась. Когда я говорила, что на фоне ограбления померкнут даже гном салочки, речь шла о первичном плане. Изначально отвлекающий маневр ложился на Цилю и Альраунов, но в последний момент все пришлось радикально изменить, и теперь я готова была взять свои слова обратно. Тот план был прекрасен а вот то, что предложила я, «Во имя Хеймдара!» раздалось снаружи, и Синтия подкинула нам картинку, как усатый стражник трет глаза и морщится, увидев наши статуи. Срамота-то какая! Прикройте этот ужас хоть чем-то, когда мимо людей нести будете! Он в последний раз посмотрел на племенные юбки наших дикарей мотнул головой и поспешил удалиться. «Сработало?» «Чего это он?» — обиженно уточнил Лин, едва стражники удалились. «Это он от зависти», — утешил брата Дин. «Заметил, какое у него пузо. Он бы не смог так красиво лежать на постаменте». «Да, не каждому дано стать предметом настоящего искусства», — поддакнул Глорин. Выносите уже это искусство, приказал Абас. Мы сильно отстаем от графика. Винсент и Грегори лихо подхватили памятник Глорину, изображающему духа виноделия, и потащили к часовой башне. Во имя шепота хоть бы все получилось. Мы выдвигаемся сразу за ними, спросила я. Или пока ждем? Ждем. Нельзя оставлять эльфов одних. Надеюсь. «Стража не заметит, что вскоре три временно покинут свои постаменты», — вздохнула я. «Винс и Грегори перетащили туда уже достаточно памятников. Поставим наших в самый дальний угол, никто ничего и не заметит». Дождавшись возвращения реставраторов, мы набросили иллюзию и направились за ними. Но не успели добраться до башни, как в голове раздался отчаянный вопль Глорина, «Помогите! Меня похитили!» «Что?» Мы с Абасом рванули на помощь, но, подобравшись ближе, увидели королевского садовника и услышали, как он переговаривается с командиром патруля. Он отбирал несколько статуй по приказу Трорина, чтобы украсить розарий перед свиданием принцев и невест, победивших в салочках на выживание. По какой-то причине садовник решил что именно это произведение искусства идеально впишется в атмосферу. Катастрофа! Как мы теперь сокровища вынесем? Вместе с Глорином стража унесла изочарованный сундук, на который была вся надежда. Помогите! Вновь запричитал гном. А садовник, как на зло, никуда не торопился, продолжая заливаться соловьем и доказывая обалдевшему командиру стражников, что тот ничего не понимает в высоком искусстве, эта статуя, по его мнению, была самой дорогой из всех оставшихся в Ранжерее. Он был твердо убежден, что чем страшнее и непонятнее выглядит композиция, тем она легендарнее. Иначе покойный король никогда бы не купил это великолепие. Удивительно. Но силой слова садовник владел в совершенстве. Выражение лица у командира радикально изменилось, и он авторитетно кивнул. А ведь и правда, в оранжерее были невероятно ценные статуи, значит, и в этой композиции что-то есть. Да, вы правы. Если внимательно присмотреться, эта грубость линий и нарочито небрежное исполнение «Завораживает!» — благоговейно поддакнул садовник. «Жутко представить, как их всех заворожит, когда спадет иллюзия!» — вздохнула я. «Если гнома унесут на большое расстояние...» У меня появилась идея. «Острей!» — мысленно позвал Аббас. «Нужна помощь! Срочно!» «Что делать?» — тут же отозвал сохранитель. Сейчас в розарий внесут статую Духа виноделия. Нужно помочь ему смыться. Кому? Опешил Острей. Духу виноделия. Статуя живая, это наш Глорин. А! Он сам добежит до нужной оранжереи. ты только помоги ему постамент тащить. Ничего не понял, недоуменно буркнул хранитель. Но сделаю. Фух, теперь главное, чтобы наших эльфов никто в порыве страсти не украл. Глорин, ты меня слышишь? Да, истерично отозвался гном. Острей поможет тебе вернуться в оранжерею, сказал бас, А потом Винс и Грегори снова перенесут сюда. И если дальше все пойдет по плану, мы вручим нашему духу виноделия амулеты, и унесем в замок. Вот только не представляю, как гном будет скакать по розарию, прикрываясь пальмовыми листьями и прижимая груди сундук. Помоги мне с контуром. Абас начал быстро чертить на земле руны, а я занялась созданием плетения на стене. Едва закончила, Винс и Грегори неподалеку с кряхтением водрузили плиту с эльфами. Самопровозглашенный искусствовед в лице садовника, к счастью, не обратил на них внимания и рванул проверять, как в Розарии разместилась композиция с гномом. Почему-то он решил, что там изображен сам Арорин, и по традиции нужно бутылку потереть, чтобы деньги в твой кошель лились нескончаемым потоком. Стражников обряд тоже заинтересовал, а я мысленно взвыла, «Бедный Клорин! Главное, чтобы фанаты и с него не стерли глину вместе с иллюзией. Разбирайте снаряжение!» Аббас вытряхнул на траву необходимые амулеты. Поскольку оригинальные костюмы эльфов не предполагали наличие карманов, нам пришлось забрать и разделить их вещи между собой. И теперь, когда они нацепили поверх слоя глины воровские амулеты ножны и пояса с кармашками для артефактов, я чуть не поперхнулась от смеха. — А Глорина мы ждем? — растерянно уточнил Лин. — Нет. — Кстати, о гноме. — Острей, — позвала духа. — Вам удалось спасти Глорина? — Почти. Из-за патрулей приходится передвигаться рывками. Сейчас он притворяется частью фонтана. Ждем. Пока стража отойдет на безопасное расстояние ох как же все сложно по пути я заодно почищаю магией глиняные следы продолжил дух и тут еще несколько листьев отпало но он запнулся и даже по ментальной связи я услышала вопль садовника он заметил пропажу статуи «Мы почти у оранжереи. Остался последний рывок», — закончил Острей. «Должны успеть». «Надеюсь, у них все получится, и нам не придется вызволять рукотворный памятник из казематов. Только есть проблема». «А что, если на обратном пути стража не обнаружит статую у фонтана?» — встрепенулась я. «Они видели, как садовник и наши реставраторы — тягали скульптуры», — ответил Лин. «Подумают, что это очередная перестановка. Не переживай». «Когда доберетесь до оранжереи, обмажьте Глорина свежей глиной», — сказал бас «и попросите Винса и Грегори снова притащить его сюда». «Только на этот раз пусть они спрячут этот шедевр дикого искусства за остальными статуями», — подсказал Дин. «А то вдруг его снова украдут». «Не смешно», — обиженно буркнул гном. «А я и не шутил?» — ответил эльф. «Глорин, это признание. Здесь десятки статуй известных мастеров, а похитили именно тебя. Не нужно мне такой славы. А вы точно меня не подождете?» «Ах, вот оно что! Бедняга скорбит, что не сможет участвовать в ограблении века. Будь моя воля, Я бы и эльфов в сокровищницу не пустила. Но нам нужны их воровские таланты. Зато теперь я безмерно рада, что в хранилище близнецы войдут нагишом. Их одежду всегда украшало множество магических кармашков, в которые незаметно можно было спрятать драгоценности и редкие артефакты. А под пальмовым листом много не унесешь. «Начинаем», — приказал бас. Рунический контур вспыхнул алым, и на стене часовой башни засияло окно портала. Но мастер скрыл его магией от стражи. Прыгаем в левый угол и быстро смещаемся в сторону сокровищницы. Мы заскочили в портал и тут же увязли в стене, словно мухи в киселе. Воровской туннель слишком сильно отличался от обычных портальных переходов. Пробираться сквозь разжиженную магией стену было ужасно сложно. Казалось, нас вот-вот расплющит от напряжения. Шаг еще и еще один. Мы едва ползли. Три несчастных лиура, которые можно было преодолеть в один прыжок, пришлось проходить почти минуту. Но лучше уж так, чем с боем прорываться через посты стражи. Последний рывок. Мы, наконец, выбрались из проклятой стены. Свобода! Вот это да! Восхищенно присвистнул Лин, едва я зажгла несколько магических огоньков. Благо в сокровищнице не было окон, и нам не нужно скрываться во мраке. «Я бы здесь поселился!» — шумно сглотнул Дин. «Жаль, с нами нет старины Глорина!» Господа взломщики. Подберите челюсти и держите руки при себе, предупредил Абас, только попробуйте набрать сувениров. Вы о чем? возмутился Лин, с трудом отводя взгляд от полки с амулетами. Какие сувениры? Нам их и прятать-то некуда. Я конфискую и верну королю все, что вы отсюда вынесете! С нажимом повторил мастер. И Дин. «Немедленно сними серьги прабабки Фредерико!» «Вот это да! И когда они успели, я же стояла рядом!» «Но это мои серьги!» — возмутился эльф. «Я помню, какие украшения были на вас в начале вылазки!» «Ладно, ладно!» Дин нехотя снял роскошные сапфировые пусеты и вернул в шкатулку. «Но в этот же миг и соседнего футляра...» Исчезло изумрудное кольцо. «Хм!» — с нажимом кашлянул Аббас, и украшение вернулось на место. «За мной, лей! Замыкаешь колонну и внимательно следишь за близнецами!» Он направился к главной сокровищнице. Поникшие эльфы поплелись следом, а я за ними, стараясь даже не моргать. Когда мы проходили мимо стола с разложенными на бархате бриллиантами, Лин... Чихнул и неловко взмахнул руками. Он даже не приблизился к столу и ни к чему не прикоснулся. «Положи на место!» — рыкнул Аббас. Я протерла глаза, когда эльф высыпал на стол пригоршню облепленных глиной камней. Я только посмотреть хотел. Они сами к рукам прилипли. «Еще раз к твоим рукам что-то прилипнет?» «Да я не трогаю ничего, хватит угрожать!» — возмутился эльф. Дальше шли молча и почти честно. Я только трижды засекла, как братья смотрят по сторонам и пытаются отклониться от маршрута. Украсть им я ничего не позволила. Надеюсь. «Ваш выход, господа профессионалы!» — скомандовал Аббас, когда мы подошли к огромной дубовой двери Обвешенный замками и охранными плетениями, словно дикий вурдалак репейником. И как они это взламывать собираются? Здесь же работы на пару дней. Хм, гномьи двойные замки, тролльи перемычки, орочи ловушки, снова гномьи замки. Скукота, констатировал Лин. Оу, а вот тут поинтереснее будет семь цепных механизмов и три рунических ловушки и пять гномьих сигналок. Эльфы продолжали бодро перечислять замки, капканы и ловушки. С каждой минутой я все меньше верила в успех мероприятия. Ни один мастер не сможет быстро разделаться с таким количеством препятствий. Но близнецы не только говорили, но и шустро колдовали. Царящую в сокровищнице тишину периодически нарушало тихое щелкание замков. Готово! горделиво сообщил Лин, вытерев стекающий полбу пот. Проклятая глина окончательно размазалась. Теперь эльфы напоминали не статуи, а монстров-изнанки, которых уронили в чан с краской. Ну а двери в хранилище и все вокруг было испачкано белыми пятнами и отвалившимися кусками глины. Да уж, наследили мы знатно, но главное, что цель достигнута. Прекрасная работа, восхитилась. Если честно, я до последнего сомневалась, что это реально провернуть. Мы ведь на то и лучшее, чтобы совершать невозможное, усмехнулся Лин. Ваш выход, мастер. Аббас подошел к дверям и материализовал Файраун. Теперь оставалось пробить брешь в барьере шепот и вынести из главной сокровищницы драконье сердце и слезы вечности. Я пойду один, сказал он, так будет быстрее. Конечно, тут же оживились близнецы. С вами останется Лейла, напомнил Абас, и когда вернусь, лично каждого проверю. Не дожидаясь ответа, Он клинком начертил на дверях символ шепот, сокровищницу залило ослепительным сиянием, но я заметила, как эльфы спешно распихивают по поясным карманам драгоценные камни. — На место положили живо! — рявкнул Абас, прежде чем скрыться в портале. «Лей, алей — Лей, а тут же начал конючить Лин. — Давай договоримся. Тебе вон та диадема? «А нам верните камни на место». «Ну, у тебя вон сколько карманов!» — не издавался Дин. «И декольте! Я уже молчу, сколько в сапоги влезет! Когда вернемся, сможешь себе дворец купить?» «Камни на стол!» — приказала я. «Какая же ты скучная!» Эльфы принялись высыпать обратно бриллианты и рубины. Я пристально следила за каждым их движением, поражаясь, как много в этот раз успела прилипнуть к их рукам. Хвала девяти богам, что у этих проныр хвостов нет, иначе они бы и ими умудрились что-то стырить. А как насчет небольших сувениров? Только по небольшому камешку захватим. Снаружи внезапно раздался чудовищный грохот. Мы дружно подпрыгнули от неожиданности. Винс, мысленно позвала я, что? Ничего особенного. Трорин объявил о начале турнира, меланхолично ответил друид. А, фух, а то я уже решил, что на нас напала Эшагира, Усмехнулся Лин. Лей, так что там по поводу сувениров, уточнил Дин. Уверен, что Фредерику не обеднеет горячо поддержал Лин. Я сказала «нет». Двери сокровищницы вспыхнули расплавленным золотом, и через несколько секунд из портала вышел Аббас. В его руках сверкала легендарная корона и слеза вечности. «Получилось!» «Возвращаемся», — приказал он, окинув эльфу в тяжелым взглядом, И те добровольно отдали то, что не успела выбить из них я. Да как, когда они умудрились только натырить? Мне проверить карманы на поясах? Спросил Абас. Или сами все выверните? Понуро вздохнув, эльфы вытрясли на стол, еще жменю колец и сережек. Идите впереди, приказал Абас, чтобы я вас видел. Близнецы смиренно побрели к выходу. Глорин, позвала я, когда мы подошли к стене. «Вы на месте?» «Да, хвала Арорину! Хранитель устроил небольшой потоп, и садовник забыл обо мне, переключившись на спасение редких цветов». «Вы бы поторопились?» — добавил Винс. «Стражники как раз заняты тушением пожара». «Какого пожара? Ну, я же говорил, что Трорин дал пушечный залп и объявил о начале турнира». «Ой, да там ерунда», — успокоил Глорин. «Дыма больше, чем огня. Зато для вас появилась идеальная возможность быстренько вернуться. Возле часовой башни ни одного патруля».